Эпилог. Лапен ласково похлопал камни и сказал. «Я никогда не забуду ни вас, ни время, что мы провели вместе». Руш убрала блокнот. Видимо, закончила набросок разрушенного города. Спустя несколько часов после сражения они в последний раз обходили руины. «Вы проявили себя очень смело», — продолжил Лапен. «Понятно, вы всего лишь камни не слушаете меня, потому что вы мертвы». «Вернее, никогда не жили, но вы должны услышать, я ценю вашу жертву». «Может, пора завязывать со странностями?» – поинтересовалась Рушу. «Хотя бы на день. Просто попробуй воспринимать мир, как все. Ты же видела, что сделали эти камни!» «Я видела, как одно чудище споткнулось, если ты об этом...» Уйо Лопеном на спине добрался до самых руин города, прежде чем их настигли чудовищем. В ожидании конца кузены затаились в разрушенном доме, а Рушу нашла для них дом с крышей. А потом одно из чудовищ споткнулось. Само собой, пять минут спустя все твари вернулись в океан. Тогда Лапен еще не знал, что светлость Рисны выторговала мир и спасла их. И все же, когда чудовище споткнулось на камнях, они выиграли по крайней мере 10 секунд. «Разве не твой кузен, буквально спас тебе жизнь?» – спросила Рушу, присоединившись к Лопену по пути на пляж. «Ага, спас», – согласился он. «Ую поблагодарить труднее, чем кучу камней» поэтому Лапен хотел потренироваться. На пляже ждал вслед с двумя шлюпками, чтобы отвезти их на странствующий парус. Только что их поджидала неминуемая смерть, и вот они чудесным образом уплывают с чумовой добычей, осколочный доспех, гора самосветов, на этот раз настоящих, и несколько духозаклинателей. «Напомни мне никогда не перечить светлости Рисн», — сказал Лапен. Не знаю, какие испытания она преодолела, но поверить не могу, что в конце концов мы остались такими богатыми. И такими чего уж там, живыми. Да, согласна, — отозвалась Рушум. Есть во всем этом нечто странное, правда? Она постучала пером по губам, покачала головой, зашагала к лодке. Они отплывали в Тайлену. Им предложили остаться после того, как закончились загадочные испытания, но никто не хотел здесь торчать. Зачем искушать судьбу? На берегу Лопен кивнул к следу, который забрался в лодку-крушу, оставив вторую лодку сияющим. Похоже, Ую удивился, но все это подстроил Лопен. Усевшись, он принялся грести. Не так уж трудно, если у тебя две руки. Не верится, что мы выбрались. Ую наблюдал, как удаляется остров. Как думаешь, что произошло в подводной пещере? Думаю, это не наше дело. Ую хмыкнул. Мудрые слова, младший кузен. Само собой, мудрые слова. Какое-то время они молчали. Лапен направил к странствующему парусу. «Что ж, третий идеал!» Наконец произнес он. «Поздравляю, старший кузен!» «Спасибо. Это идеал, в котором ты соглашаешься защищать тех, кого ненавидишь. По крайней мере, так было у Каладина, Тефта и Сига. Ага. И ты посмотрел прямо на меня». — тихо добавил Лапен. — Перед тем, как его достиг. — Это не обязательно, то, о чем ты подумал. Ты же слышал, что Тефт рассказывал насчет своей клятвы. Для него она назначала, что нельзя ненавидеть себя. — И для тебя тоже? Лапен медленно ворочил веслами. Грибок за грибком. Уйо не ответил. И он продолжил тише. — Все в порядке, Уйо. Я справлюсь. Мне нужно это услышать. — Я тебя не ненавижу, Лапен. «Да и как можно тебя ненавидеть? Для этого нужно быть совсем уж озлобленным». «В этой фразе, как и в любой шутке, Лапена должна быть эффектная концовка!» Улыбнувшись, Сюю подался вперед. «Он часто бывал таким серьезным. Это старший кузен Лапена. Сложен, как валун, и видок такой же, с этой его лысой башкой. Все неправильно понимают, Ую. Может, даже сам Лапен. Я тебя не ненавижу», — повторил Ую. Но порой ты самая настоящая заноза, младший кузен. Для меня, пуню, флиты, даже мамы Лонд, иногда твои шутки причиняют боль. Я шучу с теми, кого люблю. Такой уж я. Да, но разве это обязательно? Само собой, можно цеплять чуть меньше. Я. бури! Это правда? Вот что они о нем думают. Лапен нацепил улыбку и кивнул ее. Который, похоже, был рад, что разговор прошел так гладко. Они добрались до корабля. Ура висел над головой Лопена, пока тот смеялся со встретившими его моряками. Потом Лопен потихоньку исчез в маленькой каюте, которую делил Сую. Ую дал ему время поразмыслить. Посидеть, попяриться в стену. «Кто-нибудь еще на меня жалуется?» – спросил Лопен, усевшегося на столе Руа. «Мои шутки и правда причиняют боль?» Маленький Спрэн пожал плечами, потом кивнул. Иногда. бурятец, прошептал Лапен. «Я просто хочу, чтобы люди были счастливы. Стараюсь, чтобы они улыбнулись». Ру опять мрачно кивнул. У Лапена вдруг заболело в груди. Его окружали Спрэн и стыда, похожие на красные лепестки. Боль разливалась, угрожая захлестнуть. Захотелось свернуться клубочком и больше не произносить ни слова. Может, остальным это понравится? Лапен тихоня. Черт побери!» – подумал он. «Нет, я приму удар, как парень из четвертого моста. Стрела прямо в сердце, и я ее вытащу и исцелюсь!» Уя мог бы придержать правду и обратить все в смех. Но он верил, что Лапен справится. «Значит так!» – Лапен встал. «Мне нужно защищать людей даже от себя. Посвящу себя тому, чтобы стать наилучшим Лапеном, какой только может быть!» «Лучший, облагороженный и еще более невероятный Лопен!» Руа прительно вскинул кулак, а потом завалился на бок. «Руа?» Лопен наклонился к столу. «Ты меня разыгрываешь, Нако?» Руа исчез. На его месте возник маленький серебряный кинжал. «Что?» «Во имя Рошара?» Лопен взял его. «Материальный, не иллюзорный, это же...» «Слова приняты...» Лопен мыла ледяная вспышка силы. «Забери меня, буря!» Завопил Лопен, глянув на потолок. «Я там чуть не погиб, а ты принял слова только сейчас?» «Время пришло!» «А где накал страстей?» Вопросил Лапен у небес. «Где умение выбрать подходящий момент? Ты в этом ужасен, Пенхито!» «Ты меня обижаешь! Радуйся тому, что имеешь!» «Я даже не понял, когда их произнес!» Вот буря. Дурацкая клятва. Но он опробовал кинжал, и тот превратился в украшенный серебряный меч. Лапен ожидал, что Роа выгравирует неприличный жест. И, разумеется, как только он об этом подумал, гравировка появилась на клинке. «Ха! Столько возможностей! Нет, нет, он станет лучшим! Никаких розыгрышей! Ну ладно, меньше розыгрышей! Это он сможет!» «Защитит людей от себя. Что это за клятва вообще такая?» «Ну ладно, он же Лапен. С ним все иначе». «Эй, Уйо!» — крикнул он рывком, распахнув двери. «Никогда не догадаешься, что только что случилось!» Рис не позволяла себе расслабиться, пока ветер наконец не улегся и в иллюминаторе не засияло спокойное солнце. Корабль миновал шторм вокруг Акины, и мы правда дали уйти. Хотя теперь она не одна, ее тайком сопровождали несколько орлицев, представители неспящих, которых она обучит и которые будут за ней присматривать, скорее всего, всю оставшуюся жизнь. Однако соглашение заключено, детали оговорены. Ложь самой лучшей разновидности, поскольку почти не придется лгать, почти все, что нужно рассказать, правда. Из команды только рисны и Струна знают всю тайну целиком. Черечири стрекотала из кучи полотенец, где устроила гнездо. Теперь она выглядела довольной, панцирь снова стал ярким. Всю дорогу она скакала по каюте и носилась под потолком. Рис никогда не видела ее такой энергичной. Сохранит ли Черечири способность летать, когда вырастет размером с ущельного демона? Из слов Никли следовало, что да. Буревые ветра, что делать, Рисн, сколько это ждать? Что ж, она займется этим, когда придет время. Гораздо меньше уверенности у нее было насчет другого времени, того, что в голове. Все плавание Рис гадала, на своем ли она месте, а теперь ступала на территорию, по которой ее не мог научить ходить ни один Бабск. Но за последние годы Рис слишком много просидела на одном месте и теперь поймала себя на том, что ей в некотором смысле комфортно. Если никто раньше не ступал на этот путь, то и сравнивать себя не с кем. Я не обязательно быть в стимом. Не в этом задании. «Вот почему ты меня выбрала?» – спросила Рисну чири, чири «Знала, что это мне по силам». Ларкин ободряюще застрекотал. Поразительно, насколько лучше почувствовала себя Рисна. С помощью рук она потянулась вдоль скамьи и налила себе чаю. Наконец удалось расслабиться, так что можно прочитать ответы монархов. В основном подтверждение в ответ на ее послание. Подробности они обсудят лично. Тогда она и преподнесет им вторую полуложь насчет обучения неспящих. Бури, дело в ней само или этот чай настолько хорош? Она изучила чай. Потом перевела взгляд на иллюминатор, из которого лили солнечные лучи. Не ярче ли они, чем обычно? Почему цвета в каюте вдруг кажутся исключительно насыщенными? В дверь постучали. «Войдите». Рисн сделала еще глоток замечательного чая. В каюту шагнула капитан Дролвен и поклонилась. Струна в полном осколочном доспехе по-прежнему караулила у двери. «Вы и правда оставите его ей?» – тихо спросила дралван выпрямившись. Струна его нашла. По традиции осколки достаются тому, кто первый предъявил на них права. При этих словах повеление запульсировало теплом. Кроме того, струна спасла мне жизнь. А Лети не обрадуется, – заметила Дролван. Они издавна заявляют права на осколки. Сомнительные, но подкрепленные силой. Придется им смириться с потерей этого доспеха. Зато им достанутся три духозаклинателя. Дрелвин улыбнулась. Пять новых духозаклинателей отправятся в Тайлену. Долгие годы Олети почти монопольно владели создающими пищу устройствами. Но теперь в Тайлене будет два таких. А также одно создающее металлы. Одно дым. И еще одно древесину. Совсем как то, которое город Истари использовал для создания лучших лесоматериалов для постройки судов. Подлинное богатство, которое послужит многим поколениям тайленцев. А благодаря самосветам из пещер команда получит обещанные сокровища в качестве компенсации за пережитые опасности. Рисн все еще горевала по трем погибшим. Какая напрасная потеря. Когда соглашение достигнуто почти сразу после их смерти. Интересно, оскорбят ли полководцы по солдатам, убитым прямо перед подписанием мира. Капитан Дролван усел из-за стол, немного помолчала, глядя мимо Рисон, нальющийся из иллюминатора свет. «Не думала, что мы снова увидим солнце». Наконец, сказала она, «после того, как явились те существа, даже после вашего возвращения, я ждала, что они заставят какую-нибудь тварь потопить странствующий парус, а потом спишут все на шторм». «Признаюсь, у меня были такие же опасности», — проговорил Рисон. Что они такое на самом деле? Они похожи на чудовище из кошмаров и пустоты. Большинство народов, отличных от нас, тоже поначалу внушают страх. Но встимучил меня смотреть дальше собственных ожиданий. В данном случае это означало заглянуть за мое понимание того, что такое личность. Увидеть человечность и страх в том, что было ночным кошмаром. Мне сказали, что вы сделали. Рисн кольнула тревога. «Она не донесла чашку до рта». «Что, после всего они рассказали об осколке зари?» «Когда они покидали корабль перед вашим возвращением, они сказали, что у вас был шанс торговаться за собственную жизнь и что вы отказались от переговоров, пока в сделку не включили условия безопасности всей команды». «А, это...» Беспокойство риснули глось. «Я поступила так, как поступил бы любой репск. Простите, но вы поступили так, как поступил бы любой хороший репск». Репск достойный этой команды. Они обменялись взглядами, и Рисн благодарно кивнула. «Когда мы отправимся в третье плавание?» – сказала Дрелван, вставая. «Не помешает, если команда увидит, как вы недолго правите кораблем». «Почту за честь!» – отозвалась Рисн дрогнувшим голосом. «Правда!» Дрелван улыбнулась. «Будем надеяться, следующий рейс окажется более традиционным». Рисн бросила взгляд на филетового ордлица, который прятался в тени под самым потолком. Странно, контраст тени оказался гораздо более отчетливым. И почему голос Дролвен звучит мелодичнее? «Капитан, думаю, я выберу самую скучную, самую будничную торговую экспедицию, какую удастся найти». Дролвен осталась довольной. Над головой Рисн растаял единственный спренд славы. Она уселась поудобнее и задумалась над своими словами будничная, скучная. У нее появилось предчувствие, что ни одно из этих слов больше не подойдет к описанию ее жизни. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.